Глава 2. Магазин Зукты – одно из самых особенных мест в Валестри. Как и Зукта – лауреат премии Бриара второй степени, и как и он оказывает уникальные услуги. Продает, покупает и обменивает Ме. Заходит к Зукте так же редко, как к Картубе. Он не торгует ширпотребом, большинство лотов – единственные в своем роде, и почти все – Очень дорогие. Некоторые просто безумно дорогие. Они по карману только величайшим из волшебников, но именно им как раз и не нужны. Скорее всего, их узукты покупают гости из-за кромки или богатейшие не волшебники Всякие короли, магнаты, раджи и олигархи. Богатство этого лавочника аж било в глаза. Кругом золота, драгоценные реликвии, картины в усыпанных самоцветами рамах. И посреди этого на куче подушек курил кальян сам хозяин. Очень толстый ямсток в золотой пекторале, массивных браслетах на руках и ногах, тяжелых серьгах, разноцветных перстнях, диадеме-венке. Он сам походил на ходящий склад украшений, причем серебряным среди них было лишь одно – медальон на груди. Вдоль стен тянулись застекленные витрины. В них на бархатных подушечках покоились булавки с драгоценными камнями, и в каждом, словно орешек в скорлупе, пряталось какое-нибудь ме. Но на виду были только самые простые, ходовые, свои подлинные сокровища Зукта держал под замком, однако и выставленного на показ хватило, чтобы Астрит раздянула рот и принялась бегать, разглядывая булавки и сопровождающие их микроиллюзии. Зухта снабжал ими каждый товарец. Коротенькая демонстрация, показывающая, что это ме делает, для чего предназначено – зажечь огонь без спичек, сотворить яблоко, найти воду в пустыне. Пустяковые фокусы – аналог простых заклинаний, но им не нужно учиться, не нужно быть волшебником, не нужно годами штудировать учебники, нужно просто выложить несколько монет. Особенно много было на виду ме-информационных, самых разных, от знаний эльфийского до умения фехтовать. зук производил их сам, покупая ненужные навыки у стариков – и запечатлевая на головках булавок в виде ме. Такие стоят недорого, и берут их обычные люди. Простому смертному много ме даже мелких не навесишь, а демону от них проку чуть. «Мир и процветание моей самой любимой покупательницы!» Сочным густым голосом произнес Зукта, пожимая один из своих перстней. Из пола выскочил приземистый столик с чайным набором и засахаренными фруктами. «Какие прелестные у тебя отпрыски! Надеюсь, ты никуда не торопишься. Я не отпущу тебя, пока мы вместе не насладимся чаем и приятной беседой». Астрид с готовностью уселась за столик и уставилась на Зукту. «У меня день рождения!» – сказала она так, словно Зукто обязан в связи с этим что-то предпринять. «Поздравляю!» – сказал Зукто, приложив руки к груди. «От всего сердца, от всей души!» «Поздравляю!» Астрид немного подождала, продолжение не последовало. Мама усадила рядом с собой Веронику, чина отхлебнула из фарфоровой чашечки и сказала, «Мне ме для дочери. Не слишком великая, но полезное. И, конечно, не проклятая, Без нюансов». Зукто приложил пухлой руки к груди, улыбнулся и сказал, «Звучит довольно дорого. Сейчас...» «Поищем что-нибудь». «Только я тут немножко поистратилась», — сомкнула пальцы Лакджа. «Но я готова к бартеру». Последнюю фразу она произнесла кисло, слегка ненавидя содержимое бутылки, которую купил у Артубы. о загорелись глаза Зукты. «Я не отдам свои лучшие ме», — поспешила предупредить Лакджа. «Ни один ребенок этого не стоит. Но у меня есть создание ложки». Зеленый цвет. Возьму их, конечно, дорогая, не стал спорить Зукта. Но сама понимаешь, чего они стоят. По три орба за каждое, и то исключительно из любви к тебе. Возможно, их удастся скомбинировать во что-то более полезное. Зеленую ложку. Я же конструктор ме, дорогая, дорогая. Можно использовать просто как сырье для других ме. А меня научишь? заинтересовалась Лакджа. «Если бы этому можно было легко научить, у меня была бы куча конкурентов. Я ведь артефактор, закончил доксимулет, но у меня очень редкая специальность. И пусть так и остается». «Ясно», – хитрый жук. Конструирование мета – то, чему Лакджа мечтала научиться, но подобные навыки не так-то просто получить. Даже среди демонов это умеют лишь некоторые». «Кстати, я же демон!» – вспомнила она. «Может, меня научить полегче будет?» «Ах, красавица, ты мне очень нравишься, но...» «У вас там что, каждый второй это умеет?» – осклабился Зукта. «Нет», – процедила Ладжа. «Понятно, можно выходить на паргаронский рынок». «Так, я этого не говорил». «Я могу свести тебя с моим другим знакомым». Это замечательный бушук и очень честный делец. Хм, спасибо, не надо. Давай перейдем к делу. Я могу, конечно, забрать ту твою мелочевку, но, конечно, этого не хватит для обмена на что-то выдающееся. А ты ведь хочешь что-то выдающееся, девочка? Да, решительно кивнула Астрид. Мама, отдай мне электрошок и просто купим гору шоколада. «Я не дам тебе электрошок», – отрезала Лакджа. «Это мне не для детей. У тебя уже есть такое, и этого слишком много». «У нее есть?» – заинтересовался Зукта. «Ах, да. Вижу. Хм, какое хорошее». «Кроме зеленого цвета и создания ложки, я еще добавлю поиск красавец, сказала ладжа Этим Зухта заинтересовался чуть сильнее. «Подобное уже можно кому-то продать, хотя и недорого». И уж конечно его возьмут только бессмертные существа, те, которые могут владеть медью десятками и сотнями, так что могут позволить себе и подобную чепуху. А каких красавиц оно ищет? Уточнил Зугта. По вкусу хольтрокорока, ответила Ладжа. Идеальных. «Хальтракарока, значит. М -м -м. А ты, получается, входишь в этот вкус. Конечно. Я любимой женой была. угу, «Ох, альтракаралка, хороший вкус!» – Альстив улыбнулся Зукта. Ладжа пропустила это мимо ушей. Как бы Зукта не подмазывался, как бы не осыпал комплиментами и даже чуточку флиртовал, на цене это не отразится. Он прежде всего делец и ценит лишь две вещи – ме и золото. Не переставая курить кальян, Зукта достал из воздуха пергаментный свиток. На нем выстроился список Ме, которые он соглашался отдать в обмен за эти три. Ладжа принялась читать, но быстро поняла, что на подарок ничто из этого не тянет. Нет, список длиннющий, но в основном все не намного лучше того, чем она отдает. Либо тоже ерунда, которую легко заменить дешевым артефактом, либо с нюансами. Ме часто бывают проблемные, больше вредные, чем полезные. Собственно, от таких... Чаще всего и стараются избавиться. Зук-то за них не платит, но охотно забирает за так. Вроде как проклятие снимает. А потом бывает, что кому-то они пригождаются. Прилагается, скажем, к мне постоянное чихание. Ну и пусть его возьмет тот, у кого даже носа нет. «Мам, да я посмотрю», – потянула свиток на себя Астрид. «О, можно создать яблоко». «Кислое, наверное», – уточнила ладжа «Или ред делишес». О, «Было зеленое и кислое», – самодовольно сказал Зукта. «Но я его немного усовершенствовал, и теперь любой сорт по твоему желанию. Девочка, хочешь в любой момент иметь яблочко?» «Подлинное? Не квазиал!» «Давай его! Давай его!» – обрадовалась Астрид. «Вот поэтому выбирать будешь не ты, а я», – пихнула дочь в лоб ладжа. Она еще раз посмотрела список. «Нет, все какая-то ерунда». «Если продашь свой метаморфизм, тебе хватит на что угодно», – подал голос Зубта. «Я не обменяю первородство на чечевичную похлебку. Это величайшая ме от матери демонов». «Какая же ты все-таки умная женщина», – подался вперед торговец сме. «И красивая, и умная. Редкое сочетание. Но подумай вот о чем. Ты живешь семейной жизнью». Под защитой мужа. В стране полной волшебства. Никаких забот, никаких проблем. К чему тебе этот метаморфизм? Я дам тебе 200 орбов. Ха! Фыркнула ладжа. Золото валяется в каждом мире, стоит только копнуть в нужном месте. Некоторые планеты могут целиком из него состоять. Аме? Такое ме мне больше не даст никто. Ах! Как ты умна. Однако, должен напомнить, что закромочные металлы годятся только как средство украшения гостиной, как средство оплаты, они у нас не котируются. 250. Это подарок мамы. 300. Подарки не продаются. 350. Лакжа, подумай. Послушай меня, я тебе добра желаю. Но зачем тебе такой мощный метаморфизм? Возьми 350 орвов, и я тебе еще докину другой метаморфизм. Поменьше. Это какой? Ну, ты сможешь чуть-чуть изменять черты лица, нос там удлинить губы. Мэттер Зук, ты это не серьезно. Откинулась на подушках ладжа. 400 орвов. Кто там тебе 400 орбов предлагает? Никто, не подслушивай. Кто тебе 400 орбов предлагает? Да никто. Хорошо. Как насчет регенерации? Пошел в другую сторону Зукта. Нет. У вас есть целительный код, и твоя природная регенерация тоже неплоха. К тому же твой метаморфизм и сам по себе неплохо ее заменяет. Стимулирует. Нет, метаморфизм не восстановит меня из пепла. О, ты можешь восстановиться из пепла? 500 орбов. Кто тебе предлагает 500 орбов? Нет. Ну хорошо, хорошо. Ты меня режешь без ножа. 650 орбов. Мы с тобой оба прекрасно понимаем, что такое ме не может стоить дешевле тысячи орбов. Но я его и за эту цену не продам. Ох, хорошо, я понял. Давай торговаться за остальное. Что у тебя есть хорошего? Лакджа задумалась, что еще она может безболезненно отдать. Честно говоря, жалко было все. Даже зеленый цвет, даже создание ложки. Они тоже частью личной коллекции. Причем обменивает она не на что-то для себя, а на что-то для дочери. А значит, сама... Ничего не приобретает. Но раз уж она так сглупила с этим фархиримом, надо как-то выкручиваться, иначе майна ей будет до конца жизни поминать. В сравнении с этой покупкой его приступы у дома не просто детская шалость. Даже в худшие свои времена он не проигрывал за раз 200 орбов. Но ничего, она все-таки не за так их отдала. Не проиграла в казино, а купила целого демона. Непонятно зачем. Но высший демон – это хорошая покупка. Так, что же она может отдать? Закрытие портала ей не особо нужно. В мистерии она его ни разу не применяла. Нигде и незачем. Это больше подойдет какому-нибудь волшебнику, который занимается закрытием стихийных кротовин. В порталике есть такой отдел – громкосшиватели. Но нет. Закрытие портала лучше приберечь. Оно очень полезное против тума. А тот, конечно, оставил их в покое, но что, если снова поедет крышей? Пятиминутная копия тоже не особо нужная, можно отдать. Однажды она, конечно, спасла мир, но это была специфическая ситуация, которая вряд ли повторится. Да, но один-то раз мир она спасла, вдруг выпадет еще один такой случай, а пятиминутной копии уже нет. Вообще-то мне хорошая, да и редкая Можно на 5 минут скопировать что угодно, идеально скопировать. Наверное, все-таки стоит оставить. Никогда не знаешь, где пригодится. Относительно бесполезен электрошок. Ладжа взяла его в свое время как запасной вариант, на случай, если не сработает метаморфизм. Но обычно он работает, так что электрошоком она почти не пользуется. Ладжа научилась метаморфировать так тонко, что может быть током уже без серьезной перестройки тела. Так что да, электрошок ей не нужен. Но его можно просто отдать астрит. Не сейчас, конечно, а когда подрастет. Сейчас ей нужно что-то более мирное и всесторонне полезное. Флора. Хорошая штука, но у Лакджи она слабая. Дерево растить придется несколько дней. Но какому-нибудь фермеру точно пригодится. И еще есть левитация, которая Лакджи не нужна, но сама по себе она очень хорошая. Астрит она тоже не нужна. Девочка с каждым годом летает все лучше, но все равно кому-нибудь можно подарить, вот хоть Веронике. Левитация очень полезна для волшебника, ее вполне можно иметь и как единственное ме. К тому же иногда Лакджа левитацию все-таки использует, в тех случаях, когда превращается во что-то неумеющее летать, но при этом хочет летать. Но вот ядовитые пчелы, зачем они ей? Майна они вон вообще раздражают, не любит он жалищих насекомых а ей они вообще без надобности, так иногда больше ради шутки. А что у нее еще есть? Ментальный блокнот она сама здесь же и купила. Отслеживание и защита разума то и дело пригождаются. Призыв дождя и землевладелец, раньше в них не было смысла, но теперь-то у нее усадьба и они очень даже полезны. Майна совершенно не владеет погодным волшебством, а ей неожиданно понравилось возиться в саду. «Вот зов еды. Возможно, теперь он не так уж и нужен, какой-то он проблемный. С другой стороны, если они вдруг окажутся вдали от дома, он может очень выручить. Потенциально даже жизнь может спасти». «Не Лакже, же, конечно». «Еще ядовитые пчелы», – наконец решилась она. «О, а это уже серьезный разговор», – обрадовался Зубта. «Итак, «Поиск красавиц, создание ложки, зеленый цвет и ядовитые пчелы». «Хм, вот из этого списка можешь выбрать». Ладжа посмотрела новый список. Он был короче, ме в нем были полезные, но оставались жалкими. «Ладно», вздохнула она, «а если еще электрошок добавлю?» «Мам, нет», Вскинулась Астрид, «отдай мне электрошок». Астрид, тебе не нужен электрошок. Если будешь хорошо учиться, то и так научишься метать молнии. Правда? Электрошок у тебя хороший, согласился Зуб-то, жадно поблескивая глазами. Ладжа уловила этот блеск, и ей стало жалко электрошок. Она вспомнила, как тот однажды спас ей жизнь. Нет, вообще-то это полезно, когда можно просто бить молниями, но не метаморфируя себя внутренне. Абсолютно я. «Власть!» «Нет, жалко». «Не отдам электрошок», — решила она. «Давай я лучше еще 50 орбов добавлю». За 4 ми и 50 орбов Зукта выкатил совсем короткий список, всего в 11 пунктов, но там были уже по-настоящему отличные способности. «Это сто орбовые», — прокомментировал Зухта. «Честно говоря, пятидесяти орбов твои четыреста не стоят, но уж пей мою кровь, красавица! Накину от себя в честь дня рождения этой милой малютки!» «Дай посмотрю, дай посмотрю!» – требовала Астрид. «Ну на, на!» – пихнула из список Лакджа. Они читали вместе и очень внимательно, обсуждая каждый пункт. Первой шла регенерация, гораздо менее мощная, чем у Лакджи, но все равно хорошая. Очень ходовая сущность, прокомментировал Зукта. Волшебники ее любят. Сама понимаешь, смертные могут иметь только одну, большую или две-три мелких. Большинство выбирает то, что продлит жизни или улучшит здоровье. Второй в списке была цепная молния. Улучшенная версия электрошока, мощнее в несколько раз. Реально убойная штука. Я хочу ее, выпалила Астрид. Астрид? Тебе шесть лет. Зачем тебе цепная молния, кого ты собираешься ей жечь? Ну, так. Не буду давать шестилетнему ребенку средство превратить толпу в угольки. Зачем ты вообще внес это в список? Спросила Лакджау Ты Я же дочери беру. Моя ошибка, согласился Ямсток. Астрид громко засопела. Она всегда хотела мамин электрошок, а тут нечто еще мощнее. Ты, главное, помни что потом научишься волшебству и, возможно, все равно сможешь стрелять молниями», утешила дочь Лакджа. «Я вот как-то выменила себе электрошок, и он меня разочаровал. Не повторяй маминых ошибок». Третьим из предложенного была светоустойчивость. «Защищает от всяких святых сил, позволяет не чесаться в храмах и все такое. Смертному бесполезно абсолютно». «О, у тебя есть ме, которая годится только для демона?» заинтересовалась Лакджа. «Да, но оно очень полезное», – заметил Зукта. «Для демона». «И много у тебя клиентов демонов?» «Не очень, но бывают. Я все-таки сущностями торгую, а не пирожками с капустой. Ко мне кто только не заглядывает. К тому же это не только демону подойдет. Высшая нежить тоже оценит». Лакджа заинтересовалась. Лакджа очень заинтересовалась. Даже не для Астрид, но ну и для себя самой. Когда твоя дочь может в любой момент стрельнуть в тебя лучом салары, поневоле задумаешься о средстве против загара. И оно, конечно, не даст иммунитета к свету и благодати, иначе стоило бы гораздо дороже, всего лишь повысит устойчивость, как защита разума усложняет ментальное воздействие. Но для демона и это уже очень немало. «А у тебя оно только одно?» – спросила Ладжа. Зук-то развел руками – Лакджа поколебалась, но все-таки предложила Астрид. «Может, эту возьмешь? Тебе как бы пригодилось, ты будешь как супермен, который избавился от слабости к криптониту». «А?» – не слишком заинтересовалась Астрид. «У всех демолордов есть что-то похожее», – продолжала убеждать мама. «Это для самых крутых дядек». а «Да, все увидят, как ты заходишь в храм и плюешь в миску с подношениями, а тебе ничего и нет». О, ну я и так это могу. Ладно, мы еще подумаем, а пока посмотрим дальше. Четвертой была абсолютная выносливость, позволяет практически не знать усталости, очень хорошее имя на уровне с регенерацией, для всяких трудоголиков прямо идеально. Астрид, ты, конечно, сама выбираешь, но на это тоже обрати особое внимание, заметила мама, и на регенерацию, они тебе сильно жизнь облегчат. Астрид слушала с сомнением. Она, конечно, верила маме, но в 6 лет еще не задумывалась о таких важных вещах. Ей интереснее было то, что делает Бабах. К тому же Астрид и так мало устает. Она же демон. Демоны и без всяких ме очень выносливы. Ей это ме тоже прибавит, конечно, но незначительно. Пятым было Мека Энтропии, своего рода излучатель тьмы. Сосредотачивает ее в кончике пальца, позволяет заставить быстро постареть, проржаветь, рассыпаться в прах. «Это она взять не сможет», тут же, впрочем, заметил Зукта. «У нее есть конфликтующие». «А, луч Солары. Да, не рекомендую. Но если хотите, можете его продать». «Нет». — вцепилась в ладошку Астрид. — Оно мое! Своих зайчиков она продавать не собиралась ни за какие деньги. — Тогда можно поменять, — предложил Зукта. — Касание энтропии я отдам за луч Салары даже без доплаты. — То есть луч Салары лучше? — догадалась Астрид. — Ну нет, не то чтобы лучшим, просто он другой. — Он тебя дурит, — сказал Ладжа. — Оставь луч Салары. «Ладжа», – укоризненно произнес Зукта, – «вы же демон. Что за воспитание у вас? Как можно ребенку из Паргарона советовать лучше Салары вместо касания энтропии? Да вы подумайте, какие будут завидовать все другие демонята!» «Они ей и так завидуют», – отрезала Ладжа. «Ага», – широко улыбнулась Астрид, – «я самая блистательная». В этот момент она настолько напоминала Хальтеркорока, что Ладжа вздрогнула. «Так или иначе, касание энтропии я маленькому ребенку тоже не дам», – заявила она. «Это рано. Лет через десять. Посмотрим». Шестым был доспех. Артефакт на Эме. Когда дошли до него, зуб-то хлопнул в ладоши, и в зал выкатился этакий железный бочонок на колесах. Шлем, кольчуга, панцирь, пона, желатные сапоги и рукавицы. «Это артефактное Ме, прилагающееся к физическому носителю. Неинтересно дальше». Но оно даст вашей дочери почти полную неуязвимость. Девочка же хочет стать воином, нет? Она не знает даже, что хочет на завтрак, и ей этот доспех велик. Он уменьшится, подстраивается под кого угодно, даже под крылатое существо. Пока ты в нем, ничто тебя не возьмет, и снять его без твоего разрешения нельзя. Для девушек-воительниц особенно, знаете ли. А сред хочешь? Я буду похожа на бочку, сказала Астрид. Нет. Да нет, он подстроится, будет очень красиво тебя облегать, если захочешь. Что, прям неуязвимость дает, усомнилась Ладжа, и всего за 100 орбов? Ну да. А минусы в чем? Как у всех артефактных ме, нужно носить доспех. А снять-то его можно? Зуб-то почему-то промолчал. «Снять-то его можно?» – повторила Ладжа. «Его можно снимать», – неохотно сказал торговец сме «Раз в день. И раз в день надевать». «Подожди, это как-то неудобно». Mm -hmm, «Да, потому и всего сто орбов. Но я подумаю, возможно, демону это не настолько неудобно». «Довольно неудобно», – сдержанно сказала Ладжа. «Следующее». Седьмым было месо в тенях. В общем, стандартная невидимость, но только ночью и в темных помещениях. Днем и при ярком свете не работает. «Ну...» – сморщило оно сладжа, «Зато очень хорошее», – добавил Зукта. «Скрывает даже ауру. Понимаете, большинство обычных средств для невидимости скроет вас только от обычных смертных, которые так ничего не видят, пока в глаза не ткнешь. А это...» Спрячет даже от волшебников и демонов. Вот это неплохо, оживила Ладжа. Очень даже. Нет, вообще-то прекрасное ме, Астрид. Только в темноте? Астрид, если ты будешь жить в Паргароне, то там на внешней стороне темно везде. А если ты будешь как хочешь охотницей на нечисть, то ты же будешь охотиться ночью чаще всего. И с этим ме тебя даже Бельзидор не увидит. Будешь как ниндзя. Ночной ужас. Астрид задумалась. «Ме вроде не такое кудесное, как цепная молния, но...» «А что еще есть?» – спросила она. Восьмым оказался личный анклав. Как папин кошель, только «Ме» размером за большую комнату позволяет носить с собой огромное количество вещей. Это не заинтересовало никого. У Астрид такой уже есть, правда он работает только на вход, обычно, И она не может хранить там вещи, она просто может очень много съесть, а потом оно там лежит. По сути, просто многомерный желудок. Но все равно такое ме можно заменить обычным артефактом. Многомерными сумками в мистерии целый институт занимается. Энормир. Девятым было махнемся не глядя. Кажущийся неказистым ме позволяет переместить любой предмет из руки одного человека в руку другого и вроде как не очень полезно, но с другой стороны это ведь можно легко оружие выхватить, волшебный посох, да и что угодно. «Нет, это криминал», – отказалась Ладжа, «только для воровства и годится». «Ну не только», – запротестовал Зукта, «можно ведь передавать предметы другим людям». «А это для чего? Подавать нищим, не касаясь их?» «Или подожженную субтерму?» – воодушевилась Астрид. Ладжа посмотрела в ее горящие глаза – и поняла, что это «ме» ей давать нельзя, оно вообще плохо годится для чего-либо законного, а уж вручать его шестилетней девочке, заведомо нарываться на проблемы с законом. Десятым было универсальное дыхание, позволяет дышать в любой среде, в любой атмосфере и даже в воде, запрещает возможность отравления, можно спокойно дышать ядовитыми газами, дымом, чем угодно. «И это тоже для Астрид бесполезно», – сказала Ладжа, «Она демон, ей не нужно дышать». «Что?» – не поверила ушам Астрид. «Ты демон, Астрид, тебе не нужно дышать». «В смысле?» Астрид сразу задержала дыхание, и пока мама придирчиво изучала последний пункт в списке, Астрид сидела и не дышала. Она чувствовала себя как-то странно, и голова как будто немного кружилась, но плохо ей не становилось. — Почему? — наконец спросила она. — Мы демоны, — отмахнулась мама. — Нам срать направила. — Но у нас же есть носы. — Зачем? — Для красоты. — Это мне бесполезно для демонов, — сделала вывод Астрид. — Извините, юная медам, я все-таки не на демонов рассчитывал, — слегка бился Зукта. — Уж что есть. Для людей способность великолепная, особенно для путешественников. — Да кто ж спорит? Вздохнула Лакжа, читая последний пункт. Совершенная меткость. Идеально для лучника, но и для волшебника тоже неплохо. Все, что швыряешь или стреляешь, само попадает в цель. Астрид это понравилось, вроде не такое громкое, как остальные, и зато ее зайчики всегда будут попадать в цель. Она еще раз просмотрела весь список. Ладно, молния, она потом научится сама пускать, а вместо регенерации у нее есть снежок. Он обидится, если его заменит каким-то ме. Вот светоустойчивость, с ним можно, наверное, пойти прямо в Сальван, и никто и там ничего не сделает. Но ей там и так никто ничего не сделает, она же хорошая. Ну и зачем тогда? Зато совершенная меткость, она вроде бы ничего такого, но вообще-то даже для мага полезна. Зайчики луча Салары всегда будут попадать в цель, и если рогатку сделать, то это будет воистину кудесная рогатка. «Выбирай, не торопясь, Астрид», — сказал Ладжа, а сама подсела поближе к Зукте и спросила в полголоса. «А что у тебя есть такое, самое дорогое?» «Уровня твоих ультимативных, ухмыльнулся имсток. «Есть несколько, но их я за деньги не продаю, только бартер». «Покажешь?» «Ну, покажу», — доказал туго скрученный свиток Зукта. Да, вот это были действительно сокровища. Всего шесть, но каждая умопомрачительной ценности – кулак смерти, великий мастер, хождение насквозь, вся правда, верный путь и повелитель терний. Последнее ладжу очень заинтересовало. По большому счету та же флора, только улучшенная, раз этак в сто, позволяет в считанные минуты выращивать деревья до небес, за секунды обычные растения – дает возможность ими манипулировать. лак очень захотелось такое. Прям очень. Но... Но Бартер... А зачем тебе эти мей, если только Бартер? Спросила она. Ты их просто держишь про запас, что ли? Вместо ответа зук ты ухмыльнулся, чуть повернул голову и указал на забранный в пучок волосы. Там почти невидимая со стороны мерцала длинная булавка с треугольным красным камешком. Я всего лишь... «Смертный, мэтр из Дегатти, так что такое ме у меня может быть только одно», – произнес имсток. «Зато я в любой момент могу их менять». Ладжо охватила легкая зависть. Конечно, неизвестно, как быстро Зукта может сменить одно ме на другое, насколько это вообще сложная процедура, но понятно, почему он их не продает, а только меняет на равноценные. «Мелкие не приму», – сразу сказал Зукта. «Даже все, что у тебя есть». «А вот на одной из твоих больших поменять согласен». Ладжа приуныла еще сильнее. Она подумала, что если бы Зуб-то согласился все-таки продать повелителя Терни за деньги, она бы охотно залезла в долги, даже очень глубоко. Она постаралась бы не думать об этом. Еще Майна услышит. «Чего доброго?» «Я слышу». «Нет, нет, она не может даже намекать на покупку чего-то настолько дорогого и кудесного. Это нескромно. У них просто нет столько денег, особенно теперь, после покупки у Артубы. Что? Нет, она должна быть послушной, скромной женой, только радовать своего мужа и повелителя. Конечно, было бы лучше, если бы у нее было такое кудесное ме, у нее тогда было бы больше возможности его радовать, но придется жить скромнее. Но ей и того довольно, главное, чтобы Майна ее любил». «Не прибедняйся, не переводи тему. Что ты купил у Артубы? Кого ты купил у Артубы?» «Не знаю, так». «Мам, я выбрала», — сказала Астрид. «Хорошо, родная, что ты...» 200 орбов? Что ты купила?» «Слушай, просто один парень, попавший в беду. Ты сам на моем месте сделал бы то же самое». «Так, так. Потом, Лакджа. Я тут один не справляюсь, готовься к призыву». «Дети, посидите пока тут, мама быстро. Поднялась с подушек Ладжа. «Зук-то можно оставить их с тобой?» «Конечно», — добродушно кивнул торговец Ме. «Майна, я готов». Ладжа не успела договорить. Ее рвануло сквозь пространство, проволокло по четвертому измерению и швырнуло посреди какой-то лесостепи. Вдали синела полоска моря, там виднелись ряды яранг, а между ними и Ладжой шевелилось настоящее море усеянных шипами спин. «Бегемоты», Крупнейший млекопитающий парифата. Не те бегемоты, которые живут в Африке, а те самые библейские огромные монстры, способные драться с драконами. Лакджа слышал, что великаны ездят на бегемотах верхом, для них они как лошади для людей. Их было тут целое стадо. Утреннее солнышко освещало сотни этих ходящих гор и от их рева закладывало уши. Среди шестиногих гигантов бродили пастухи с длинными посохами. Да не люди, а орки хотя и какие-то странные, покрытые белой шерстью. Спышка ящура!» – раздался усталый голос. «Ничего особенного, только скотина очень крупная». Ладжа наконец-то заметила и своего мужа. Он был недалеко, просто совсем терялся рядом с этими громадинами. Май на переходил от бегемота к бегемоту, клал ладонь на шкуру, вслушивался в его самочувствие – По пятам за ним следовал Снежок испуская целительные волны, а вдали оглушительно лаял Тифон, гоня одних бегемотов налево, а других направо, отделяя больных от здоровых. — А я тут зачем? — спросила Ладжа. — Помогай изолировать больных, — махнул рукой Майна. — Всего-то? — Я ожидала Махача, думала, тут тебя уже кто-то сапогом с гвоздем забивает. — Так я оставлю на забой безнадежных, — закончил муж. Ты это сделаешь быстро. Не вопрос. Стало разрастаться и отращивать лапы на Лакджа. А у нас при ящере все, стадо забивают. У нас тоже, если нет волшебника. Но всех вылечить я не успею. Так что часть придется пожертвовать.